Глава двадцать третья. Визит. После того, как я настоял на том, что Борис будет отчитываться Игнату, здоровяк возмутился-таки. Однако я быстро убедил его, что это обязательное условие. Борис согласился, но для вида. Он однозначно будет предпринимать действия, чтобы избавиться от нас. Но теперь он под моей надежной опекой и никуда не денется. Любой вред, что он может попытаться причинить, не идет ни в какое сравнение с той пользой, которую еще принесет. Когда я получил от Бориса согласие на мои условия и обещание действовать в моих интересах, мы с Игнатом тут же переместились на ту самую поляну, где до этого резвилась Иля с драконом. Я уже исследовал весь ущерб, нанесенный ему людьми Бориса, и успел все поправить. Кстати, У него еще было что-то с сердцем, и в почках образовались камни. Но и эти проблемы я тоже убрал. Игнат мне нужен здоровенький, удивительно полезный человек. Жаль, что в свое время он не смог занять высокую должность. Но то ли еще будет. У нас теперь много времени и ресурсов. Я специально переместился на поляну, потому что чувствовал, у него накопилось много вопросов. Для Игната, судя по всему, перемещения проходили не так легко, как для меня. Он упал на четвереньки и долго хватал ртом воздух. Я еще раз его просканировал, но мужчина был в полном порядке. Может, просто укачало? Я немного подождал, и уже через пять секунд Игнат поднялся на ноги, обеспокоенно оглядываясь по сторонам. «Где мы?» — сглотнув тяжелый ком, спросил он. «На поляне, неподалеку», — беззаботно ответил я, усевшись на траву, я сорвал колосок осоки, растущий рядом, и зажал между зубами. Что со вторжением? Я оповестил всех, кого мог, а потом меня эти схватили. Он тоже устало опустился на землю, но тут же подскочил. Черт! там ведь и Илья осталась в машине. Все нормально, ответил я ему. И с вторжением, и с детьми. На всякий случай я потянулся в ту сторону сознанием, но не переносился. Дракон что лежал на крыше машины, беспокойно поднял голову, видимо, почувствовал меня. Иля и Игорь о чем-то болтали, я невольно подслушал. «Я ведь говорила, все думают, что я стерла тебе память, а ты сразу все испортил. Ну никакой из тебя конспиратор!» — отчитывала его девочка. Причем слово «конспиратор» очень смешно звучало, произнесенное ее тоненьким голоском. «Ничего я не испортил. Диметрий — мой учитель. Он в меня верит и на меня полагается. Это Игнат все наговаривает, мол, я сдам всех при первой опасности». «Вот меня чуть не подставил. Как мне теперь в глаза людям смотреть?» Разговор был очень забавный, особенно если учесть звучание голоса или но я решил больше не подслушивать. «Так, давай по порядку. Что значит «нормально»? Что со вторжением?» уточнил Игнат. «Я всех убил», — пожал я плечами. «Ты поэтому так изменился?» Он окинул меня взглядом. «И поэтому тоже», — усмехнулся я. «А дети?» — спросил он. «За ними дракон присматривает». «Все хорошо», — успокоил я Игната. «Ты всегда теперь будешь таким». «Не знаю», — пожал я плечами. «Как пойдет?» «Думаешь, Боря сдержит обещание?» «Сдержит», — с улыбкой заверил я. «Он уважает силу, а я сильнее». «Кстати, Марине нужно позвонить», — вдруг всполошился он. «Мы с ней как раз разговаривали, когда меня взяли». «Марина тоже в порядке». «Кстати, не хочешь на море позагорать?» «Чего?» — хмуро спросил он. «Тут столько дел, что об отпуске даже мечтать не приходится». «Ну, как хочешь», — пожал я плечами. «Пойдем, я тебя к детям отведу, а потом за Мариной слетаю». В следующий момент мы стояли у машины Игната. Как и в прошлый раз, стоило мне появиться, и дракон тут же ощетинился чешуей на загривке. «Ты чего беспокоишься?» — спросил я у него. «Это же я, Диметрий». «С кем ты говоришь?» — спросил Игнат, которого снова скрутило. «С Диней», — отмахнулся я, не сводя взгляда с рептилии. «Ты другой?» Тут же ответил дракон. «Раньше не был таким сильным, и я чувствую в тебе силу множества таких, как я». «Других драконов?» — понимающе спросил я. Дракон кивнул. «Причем ты их не убивал, я знаю, но их в тебе слишком много. Их бы отпустить». «Но это невозможно!» «Я отвезу детей к себе домой. Если что, Марина знает, где это», — произнес Игнат, и, пройдя неверной походкой до водительской двери, плюхнулся на кресло. «Ты вести -то сможешь?» — спросил я. «Да, сейчас отпустит», — тут же ответил он. Машина тронулась с места и поехала по проселочной дороге. Дракон так и висел передо мной, и его чешуя по-прежнему была вздыблена. «Почему с Игнатом не поехал?» Дракон посмотрел вслед уезжающей машине. «Успею догнать», — ответил он. «Вот скажи мне, Диня, это ведь ты заблокировал проход в наш мир». «Я не знаю», — помотал он рогатой башкой. «Я чувствую этот мир. Он будто тянется ко мне, а моя сущность к нему». «Мы друг друга дополняем». «Ты ведь в курсе, что пока ты здесь, в этот мир нельзя попасть?» «Спросил я». «Догадываюсь», — кивнул он. «Не в курсе, а отсюда выйти можно? Ну, если я захочу открыть портал». «Откуда я знаю? Я месяц назад родился». «Мимику драконов я раньше не видел». Но мне показалось, что он улыбнулся. Чешуйки на его загривке разгладились. — Ты отнес Марину на море? — с любопытством спросил он. — Ага, — кивнул я. — Я видел картинки моря, и Илья рассказывала. Вдруг возбужденно уставился он на меня. — А можешь и меня тоже отнести? — Не вопрос, — усмехнулся я. С драконом перемещение было куда тяжелее. По крайней мере, его я ощутил. Марина с мотоциклом и Игнат не ощущались вообще. Стоило нам оказаться на песчаном пляже, как дракон, восторженно каркнув, тут же понесся к воде и стремительно нырнул в набегающую волну. Следующее, что я увидел, до крайности возмущенный взгляд Марины. Она сидела на песке в одних трусиках и футболке. Увидев меня, девушка тут же вскочила на ноги и с недовольным лицом направилась ко мне. — Ты что вытворяешь? Там моего отца схватили какие-то козлы, а ты перенес меня на море и оставил здесь. Я тут уже больше часа сама не своя, и здесь жарко. — Ой, да я Игната как раз спасал. Он уже с детьми домой едет. Я поднял руки в жесте, изображающем капитуляцию. «А зачем меня здесь оставлять было?» Продолжала возмущаться она. «Так я думал, на море покупаешься. Диня вон в восторге». Как раз в этот момент дракон вынырнул и тут же врезался в накатывающую волну. «Мне было не до купания, знаешь ли», хмыкнула она. «А сейчас? Искупнешься?» Предложил я, на что девушка только отвела глаза. Пожав плечами, я бросился к морю и тут же нырнул в ближайшую волну. Сделав десяток мощных грибков, я заплыл довольно далеко. Подо мной было метров пять, сверху — около трех метров. Сквозь толщу воды пробивался солнечный свет, зато ближе к дну вода казалась темной. Я ощущал такую легкость, будто снова оказался в черноте. Давление совершенно меня не беспокоило. Мимо меня проскользнула юркая рыбка, и я решил просканировать пространство. Я едва не рассмеялся от восторга, просто не ожидал такого обилия жизни, наполняющего океан. Вокруг были и водоросли, и рыбы, прячущиеся в камнях раки, морские звезды, закопавшиеся в песок. А сколько мелких рачков плавало в воде! Позади на мелководье резвился дракон. Он так и прыгал по волнам, почему-то не решаясь отдаляться от берега. Боится, наверное. В метрах в двухстах впереди от себя я обнаружил акулу, самую обычную земную акулу. Мне даже захотелось подплыть к ней поближе, но потом, еще раз подумав, решил не пугать ее. Да, и если она на меня нападет, я, скорее всего, убью. Не хотелось нарушать идиллию акульим трупом. Дальше дно резко уходило вниз. сделав еще несколько мощных грибков я направился вперед и вниз, уходя все дальше от поверхности вода становилась все темнее и темнее приобретая цвет вечернего неба сейчас окружающее пространство все больше напоминало черноту вот только вода не была такой же проницаемой где-то в глубине плавали огромные рыбы над головой уже было не меньше 15 метров обычный человек особенно без подготовки Чувствовал бы себя сейчас очень некомфортно. Мне же было хорошо, и я улыбался. Это, конечно, не чернота, но достойная замена. Плюс теплое тропическое солнце, стоило лишь подняться наверх. Жить — это прекрасно. В следующий миг мое благостное настроение и жизнерадостность куда-то делись. Я почувствовал чей-то пристальный взгляд, Причем этот взгляд ощущался физически. Я огляделся по сторонам, пытаясь найти источник раздражения. Глубина больше не казалась мне безопасной и приятной. Несмотря на то, что я вполне нормально могу обходиться без воздуха, мне очень захотелось вдохнуть. Может, это Диня? Я повернулся к дракону, но тот по-прежнему резвился в волнах, не обращая ни на что внимания. Надо бы попробовать подняться, но я будто застыл в смоле. Двигаться вроде могу, но при этом во мне сильно ощущение, что резкие движения могут привлечь ко мне еще больше внимания. «Я уже увидел тебя. Можешь не скрываться», — раздалось в моей голове. Я принялся озираться. Чутье подсказывало, что говоривший где-то совсем рядом и пристально на меня смотрит. Мне показалось, что я услышал короткий смешок. «Эй, кто здесь?» — попытался произнести я, но вода глушила звуки гораздо эффективнее, чем чернота. Я попытался мысленно отследить говорившего, но из разумных, кроме Марины и дини никого не было. Может, это все же дракон балуется? Ты смог убить одного из моих верных слух. Несмотря на то, что тебе лишь повезло, это впечатляет. пророкотал голос. Мне показалось, что от этих слов вода стала резонировать вокруг меня. Кажется, я уже понял, кто это, и меня догадка не обрадовала. Энергия циклична, и ты просто занял его место. Ничье место я не занимал, рыкнул я. Я уже привык к тому, что теперь сильный, и показывать страх и неуверенность не собирался, хотя очень захотелось оказаться на берегу. Я вдруг ощутил под ногами дно и понял, что все это время спускался вниз. Я никогда не разделял его методов. Напротив, мне нравятся гармоничные миры. К чему разрушать всю ту красоту, что создала чернота во всех своих проявлениях? Какой бы сильный ни был разум, он никогда не сравнится с природой, что смотрит на мир, как невинный ребенок с незамутненным разумом. К чему ты это говоришь? «Что тебе от меня нужно?» — спросил я, а в следующий миг меня ослепила яркая вспышка. Глаза еще ничего не видели, но телом я ощущал, что нахожусь не в воде. Наконец я проморгался и обнаружил, что нахожусь в своей лаборатории. «Это еще что за новости?» Я не сразу заметил, что нахожусь здесь не один. В углу комнаты на табуретке сидел мой двойник. Он оперся спиной о стену и сложил руки на груди. Его цепкий взгляд внимательно изучал меня. Я бегло взглянул на свои руки и искоса взглянул в небольшое зеркало. Я снова был обычным Деметрием. Даже способностей никаких не было. Их отсутствие я очень хорошо чувствовал. Я снова перевел взгляд на своего двойника. «И чего он меня так рассматривает?» «Мы ведь идентичны». «Совершенно ничего особенного», — заключил он наконец. «Однако с каждым новым появлением таких, как ты, я прямо в восторге от превратностей судьбы. С каждым разом развитие происходит все быстрее и быстрее. Я отыскал еще одну табуретку, причем ту самую пожеванную акулой, и уселся прямо напротив двойника». что за развитие решил уточнить я вот скажи мне какова была вероятность того что тараканчик победит и сожрет голиафа еще до прихода давида я не понимаю твоих ребусов сложил я руки на груди все ты понимаешь рассмеялся мой двойник ты ведь Демос, — спросил я какой к чертям Демос? — я диметрий знанский такой же как и ты Вот только значительно старше. Так, ты еще один посланник? Демос — это всего лишь корпорация, — отсмеявшись, пояснил он. Так ее решил назвать один мой друг. Вот имя и прижилось. И вроде все стремятся ко мне, а поклоняются имени, что придумал простой человек. Он давно умер, не пожелал бессмертия. Но имя, придуманное им, живет уже не один век. «Ирония!» — он снова рассмеялся. «Ты вроде обычный человек», — произнес я. «Тот Диметрий, который когда-то пришел ко мне из портала в черноте, выглядел более уверенным, что ли. Этот же выглядел высушенной версией старого меня. Я просто смоделировал небольшой островок реальности, чтобы нам с тобой комфортно было общаться», — улыбнулся он. «И о чем нам с тобой общаться? Хочешь, чтобы я тебе служил? — спросил я в лоб. — Ты и так уже мне служишь, — усмехнулся он. — Я никому не служу, — нахмурился я. — Ну да, ты прав. Напрямую ты мне не служишь, но зато служишь моим целям. — Поясни. — А что тут пояснять? Ты создаешь разрывы в мирах и в черноте, убиваешь тварей и забираешь их жизненную силу. все время раздражаешь и отвлекаешь черноту заставляя ее тратить на тебя ресурсы а я тем временем продолжаю делать свое дело ты можешь разрушать миры можешь заселять мертвые планеты жизнью воруя энергию из пространства черноты это то что мне нужно а может я хочу встать не на твою сторону нахмурился я так пожалуйста живи как простой человек Рожай детей, нерви рви пространство. Делай, что хочешь. Деметрий откровенно веселился. Вот только ты, как пламя огнемета, которым пытаются зажечь свечку. Если не хочешь вредить черноте, просто выпусти всю жизненную силу в пространство. Правда, потом, скорее всего, придут драконы или мои темные преследователи и разорвут твой мир на части. Но Такие уж правила. Я замолчал, обдумывая его слова. В них, на первый взгляд, не было ничего важного. Однако это напомнило беседу с бабушкой или. Каждое слово подкреплялось образом и смыслами, чьей целью было донести суть до маленького меня. Я вдруг понял и почувствовал, что все это время и так знал в глубине души. Чернота живая. Все существа, населяющие ее, это части черноты. Все миры, связанные между собой, тоже части черноты. Ее оплоты в борьбе с бесконечным мертвым космосом. Чернота как изнанка, противоположность смерти и безжизненности. Меня ведь не раз когда-то мучил вопрос, как возможно такое, что в мертвом ледяном вакууме могла появиться жизнь? Планеты и звезды, являющиеся переменными в этом уравнении, лишь сбивали с толку одним своим существованием. Неужели все это проявление черноты? «Тогда чего ты добиваешься?» — спросил я. «Ты один из тех карикатурных злодеев, что хочет убить все живое?» Диметрий снова рассмеялся очень звонко и искренне. Он так хохотал, что я сам едва удержался, чтобы не улыбнуться. «Так ведь я — это ты!» Что вообще должно было с тобой произойти, чтобы ты решил убить все живое? Ты ведь не псих, и я не псих. Как я успел выяснить, наблюдая за нашими с тобой копиями долгие годы, у человеческой психики много граней, а также границ, которые очень легко нарушаются, если подобрать правильный ключик. Любого невозмутимого добряка и стойка можно превратить в маньяка, А чего уж ожидать от наивного, хоть и талантливого ученого? Хватает небольшого камушка на пути одного из Деметриев, чтобы тот стал маньяком, истребляющим миры. А иногда призрачный лучик надежды дарит миру прекрасное будущее. Сколько бы ни было в тебе жизненной силы, ты все еще молодой парень, не успевший стать мужчиной. Ты как пластилин, из которого ничего не нужно лепить. Ты самостоятельно каждый раз формируешься в причудливые истории. Ты так и не ответил, чего ты добиваешься», — напомнил я. «Я? Хочу оказаться по ту сторону черноты», — ответил он.